Майкл снова сел, откинулся на спинку кресла. Не торопясь, он перебирал в памяти то, что знал. В «Империи Корлеоне» Клеменце занимал должность кп режим. Дон Корлеоне помог Клеменце стать миллионером. Больше 20 лет Клеменце – близкий друг Дона. Ему принадлежит одно из ключевых мест в организации. Что выиграл бы Клеменце, предав своего Дона? Деньги? Он очень богат, но ведь людям всегда мало. Власть? Хотел сквитаться за старую обиду, за мнимый недостаток внимания? Не смог примириться, что на должность консильёрии назначили хейгена Или из деловых соображений, предвидя, что Солодца возьмёт веру? Нет, Клеменца не может быть предателем. И тут Майкл с грустью понял, что думает так, потому что не желает смерти Клеменца. Когда он был маленьким, Толстяк приносил ему подарки и водил гулять, если отец был занят. Нет, не Клеменца. Хотя вполне возможно, что Солодца хотелось переманить к себе из стана Корлеона как раз такого, как он. Полли Гатта. Полли еще не сколотил состояние. Он на хорошем счету идет в гору. Но пока добьется всего, много воды утечет. Он молод, и значит, рвется к власти. Да, скорее всего, Полли. Майкл вспомнил, как они вместе ходили в школу, в шестой класс. И ему захотелось, чтобы это не был Полли. Он покачал головой. не тот, ни другой», — сказал он. Сказал так, потому что Сонни уже знал ответ. Если бы Майклу пришлось выносить приговор, он признал бы виновным Полли Гатта. Соня улыбался ему. «Успокойся», — сказал он. «С Клеменци все нормально. Это поле Майкл заметил, что у Тессио отлегло от сердца. Он самка по режиме и тревожился за Клеменцио, как за товарища по оружию. Кроме того, раз измена не на самом верху, значит, положение было не столь серьезным. «Можно завтра отослать ребят по домам?» — спросил Тессио. «Послезавтра», — ответил Соня. До тех пор пусть о Полли никто не знает. А сейчас извини, я хочу поговорить с братом, по-родственному, о личном. Подожди в гостиной, ладно? Список закончу позже. Подработайте его с Клеменцией. Ясно, сказал Тессио. Он вышел из кабинета. Откуда ты знаешь, что это Полли? Спросил Майкл. Есть свой человек в телефонной компании, объяснил Сонни. Проверили все разговоры Полли. Телефон Клеменцией тоже... В этом месяце Полли болел три раза. И в эти дни ему звонили из телефона автомата напротив отцовской конторы. Сегодня тоже звонили. Видимо, проверяли, заменяет ли кто Полли или он на работе. Возможно, из каких-то иных соображений. Теперь это неважно важно. не поежился. Слава Богу, что Полли. Без клименса нам было бы туго. Значит, война? Неуверенно спросил Майкл. Соня взглянул на него сурово. «Пусть только вернется, Том!» «Да, война!» «Разве что отец воспротивится!» «Почему бы не подождать, пока он скажет свое слово?» Спросил Майкл. Соня взглянул на него с сомнением. «И как это ты заработал свои медали?» «Ты под прицелом, парень! Надо драться!» «Боюсь, только они не выпустят Тома!» «Почему?» – удивился Майкл. Соня терпеливо объяснил. Тома схватили, полагая, что отца уже нет в живых. А со мной они договорятся, и Том как посредник передаст нам их условия. Теперь, раз отец жив, им понятно, что я не соглашусь. Значит, Том им не нужен. Могут отпустить, а могут и пристукнуть. Это уж как Солоца решит. Если убьют, то для острастки показать, что не шутки шутят. Майкл спросил. «Почему Солодца так уверен, что с тобой можно договориться?» Соня вспыхнул и ответил не сразу. «Несколько месяцев назад Солодца был у нас. Предлагал войти в дело, торговать наркотиками. Отец отказался. Но во время разговора я брякнул лишнее. И он догадался, что я не прочь. И отдал маху. Ведь отец крепко-накрепко вколотил у меня, что о разногласиях внутри семейства не должен знать никто на свете. Вот Солодца и решил». Если уберет главного, то я пойду к нему в компаньон. Без отца наша семья, по крайней мере, вдвое слабее Мне и так пришлось бы бороться не на жизнь, а насмерть, чтобы удержать дело в руках. За наркотиками будущее. Мы бы пришли к соглашению. Солодца велел прикончить отца не из личных побуждений. Он поступил как деловой человек. А работать с ним я стал бы, тоже в интересах дела. Конечно, близко он бы меня не подпустил, держал бы в стороне, на всякий случай. Хотя он знает, что, прими я его условия, другие семейства не допустят, чтобы я из одной только мести через пару лет начал с ним войну. К тому же за него семья Таталья. А если бы они застрелилятся что тогда? Спросил Майя. Солодца я все равно убью, просто ответил Соня. И перед чем не остановлюсь. Пусть против меня будут все пять семей с Нью-Йорка. Всех тоталь я вырежу до одного. Пусть вместе поляжем, все равно. Отец сыграл бы иначе, негромко заметил Майкл. Сон не свирепо отмахнулся. Знаю, но мне до него далеко. Только я скажу тебе вот что. И он, кстати, подтвердил бы это. Когда доходит до драки на короткой дистанции, лучше меня найти трудно. Солоц и знают об этом. Тесси и Кременца тоже. Я размочил биографию. Первый раз убил человека, когда мне было 19. Семейство воевало, и я был отцу большим подспорьем, так что я ничего не боюсь. Притом все козыри у нас в руках. Эх, только бы связаться с Люкой. Он и впрямь такая сила, с интересом спросил май От него так много зависит? Соня кивнул. Он один стоит целой армии. Хочу напустить его на троицу Таталия. Вергилием солодца я займусь сам. Из гостиной донесся женский крик. А, черт, подумал Майкл, да ведь это жена Тома. Он кинулся к дверям. У дивана столпились люди. Том Хейген со смущенным лицом обнимал Терезу. Она плакала на взрыв. И Майкл понял, что, увидев мужа, она закричала от радости. Том Хейген отвел руки жены, усадил ее на диван. Он хмуро усмехнулся Майкл. Рад тебя видеть, майк Очень рад и прошел в кабинет, не взглянув на плачущую жену. «Не зря он столько лет прожил в семье Корлеоне», подумал Майкл со странным приливом гордости. «Дон оставил на нем свой отпечаток, так же, как на Сонне, да и на мне, как неудивительно».